Под сенью нянюшек в цвету. Элегические записки о мыле и мыловарении. Детство моё прошло под ампирной сенью дворца Еропкиных, в прежней жизни коммерческого училища, в нашей институте иностранных языков, маминой alma mater, а моей, соответственно, alma Благодаря роскошному желто белому фасаду с многоколонным, опирающимся на арки портиком, Иностранный скверик выглядел нарядно круглый год. Но особенно хорош он был летом, когда иробкинский ампир оживляли яркие мавританские газоны. Куда-то они подевались эти чудные мавританские газоны, состоявшие из сочной зеленой травы вперемешку с васильками, мелкими маками и пестренькими безымянными цветочками. На фоне мавританского газона, высеянного весной 1953 года, привиделось мне однажды страшные. Уровень иностранного скверика значительно выше остроженского тротуара. Кроме высокого парапета, окружает скверик чугунная ограда. Многие поколения остроженских детей, крепко держать за чугунные трубы, год за годом огибали скверик по его периметру. Маршрут проходил по внешнему краю парапета, то есть представлял некоторую опасность, опасность сверзиться на тротуар. Не смертельная, но все же. Итак, Иду я как-то обычным своим маршрутом и вижу: на пропете, наискосок от Тургеневского домика, того самого злополучного, за стенами которого по легенде мамаша Ивана Сергеевича измывалась над людьми и животными. И почти напротив мужского парикмахерского зала лежит развернутая газета, а на газете горка говяжьих сахарных косточек. Видно, добрый человек выложил их здесь для бездомной собачки, в память незабвенной му. Однако в тот же день или ночь снится мне сон, будто снова иду я по парапету, снова вижу газету, а на газете это и лежат не говяжьи косточки, а маленькие ручки, ножки и другие части крошечного младенческого тельца. Одним словом, явственно вижу расчлененного младенца на сияющем фоне мавританского газона. Ужас. Сон и явь перемешались, поменялись местами. Память это зафиксировала И только во взрослые годы я с трудом убедила себя, что явью были говяжьи косточки. А расчлененный младенец сном. Надо думать, между сном и явью вклинились леденящие кровь рассказы об убиенных и переваренных на мыло младенцах, девушках старичках и старушках. Няньки наши в послевоенные годы лавиной хлынувшие в Москву из ближних и дальних деревень, в большинстве своем были девушками с незамутненной фантазией. И блуждавшие по Москве жутковатые истории смело адаптировали к уже освоенной местности и с аппетитом расцвечивали сочными жизненными реалиями. Что и делало истории эти почти достоверными. В рассказах этих, как в капле воды, и так далее и тому подобное. Вот реконструкция нескольких мыльных историй, бытовавших некогда срединяника иностранного скверика. История первая. Одна женщина, сватья нашей соседка Они за Абельмановской живут. Послала своих детей, мальчика и девочку в Болушную за хлебом. Парня-то она в войну нагуляла, а девчонку от мужа прижила. Муж ейный, хотя партейный и на протезе, за прошлый еще год к девке молодой с ихнего двора жить перешел. А девчонки своей, дочери то есть, по исполнительному листу регулярно платит. Каждый месяц, ну прям как часы. А получает-то хорошо. Они с девкой который он жить-то перешел. Обои на парижской коммуне работают. Сам-то в управлении а девка бухгалтером. Вместе на работу и чисто голубки. Она его в трамвае и подцепила. Место ему вишуступила, как инвалиду войны, хитрёща, а сама из себя кулемистая, жопой асфальт метет. Очкастенькая и белая, что твоя мышь, но вылитая моя хозяйка. В выходной надушится красным маком. На диван брякнется и всю дорогу книжки читает. На хозяина ноль внимания, фунт презрения. Ни кожа не рожи, только что волос богатый. никакой гребень не берет. Ну вот. А о девкин-то, Муж матерен, на левую сторону парализованный, и нонешний год ему от района комнату в новом доме обещали, как герою гражданской. А парень-то с девчонкой, как пошли за хлебом, так и не вернулись. Мать заявила участковому до добестолку. Недели через две глянула утром, в окошко смотрит, в полисаднике у забора детки ее стоят. Мать обрадовалась, выбежала, дотронулась до ребят. А они не живые, а сделанные из мыла. И главное, сандалики на их. Чистое шевро. Рубашечки глажены, волосики вьющие и расчесаны на пробор. У девчонки-то глазки голубенкие, точ-точка матери, а у парня карие, не поймешь в кого. Отца-то его сроду никто не видел. И реснички, точь-в-точь -точь настоящие. Ну как живые, хотя из мыла. А в авоське хлеб свежий, тёплый ещё. «Черного кирпич, батоны, булка калорийная, а при хлебе записка: "Кушай, матушка, хлебушек, а деток своих вспоминай". По записке и раскрыли. Милиция стала разбирать, кто до что, всему двору допрос сделала. Так что оказалось: а девки Энты и мать, которая за пол парализованным живет. Деток и уморила. Зятьейный муж девкин, который от дочери родной, к ней жить перешел. По записке сразу признал. "Материн это почерк", говорит. Теща моей" После она и сама повинилась. Я говорит: "Грех на душу взяла, деточек погубила. Надоело, что зять каждый месяц элементы, старой жене плотит, от семьи отрывает. Хотела, чтоб дочки моей больше досталось". Это бухгалтерши очкастой значит. А они в заправду. Как детки эти запропали, сразу гардероб зеркальный купили трёхстворчатый, кровать никелированную двуспальню и тюлю кружевного на два окна, в новую тафатеру. Да еще на ковер записались три на четыре. И надо ей было дури записку-то писать. Без записки б никто и не прознал. Баба и на сестру свою показала, с которой ребят изводила. Сеструха в Тарасовке, в сельмаге работает. У ей там пятистенка своя за высоким забором, собака злющая на цепи. Делай что хошь, кричи, не кричи, никто не услышит. Мыло-то они в баньке варили. Баньку девер ихний заду к дому пристроил. Стали обыск делать, Добра в подполе нашли ужас тюлю одного пять луронов, кофт китайских пуховых и красных тебе, и салатных, и тебе бирюзовых, видимо-невидимо. Ещё одеяло стёганые атласные, ботов тёплых не наших сорок пар, чулков фельдикосовых не считано, платков кашемировых отрезав шевеетов страсть сколько. И сандаликов детских полная кадушка, точно как на ребятах Давича были. А БХС... За ей давно следила за продавщицей-то. Теперь уж точно не отвертится, на всю катушку получит. А то и откупится. История вторая. Перед самыми ноябрьскими одна женщина с красной розы заняла очередь за яичками, а коляску с ребеночком на тротуаре оставила. Взяла три десятка и постояла это всего часа полтора. Выходит, нету ребеночка. ребёночка, туда-сюда, никто не видал. Муж как узнал, что она ребёночка потеряла, говорит: "Не буду с тобой жить, уйду к матери". Мать его на плющихе в бараке живёт, вход со двора отдельный. А на 8 марта, женщина Энта, которая с красной розы посылочку получает. Глядит обратный адрес Свекровкин. И в посылочке три куска розового мыла. Женщина сама себе и думает: "С чего эта свекровка раздобрилась. Но мыло взяла, пошла в субботу в Сачаховские бани, стала мылиться. Вдруг видит, измыло мизинчик торчит с ноготочком. Точь в точь, как у её ребёночка. Она и дымываться не стала. Побегла в милицию да до и рассказала. Поехали к бабке. А бабка Энта тюльпаниха в школе работает, в которой за прошлый год всю дорогу детишки пропадали. Нянечкой в гардеробе. Приглядит ребёночка по упитаний, заманит в подсобку и поминай, как звали. Вот тебе крест, не вру, заловка хозяйкина говорила. Она врано главная заведующая. Приехали милиционеры к бабке, дверь выбили, а бабке хоть бы что, стоит себе у плиты и мыло в котле кочергой размешивает. И внучка своего родного карга старая не пожалела, вон как с нахуто свою возненавидела. Но милиция разобралась, что да как. Бабку эту засудили, а сын ейный, муж той женщины, которая перед ноябрьскими яички брала, мать свою проклял и к родной жене вернулся. Еще и прощение попросил. Теперь они про между собой хорошо живут. История третья. Две девушки с нашего двора, студентки, между собой сестры, Пошли в выходной в парк Горького прогуляться. На старшей еще танкитки были белые чехословацкие. В Марьинском мосторга брала. Они татарочки, из себя красивенькие, хотя старшая красивше. Бровки тоненькие, как по полинечки нарисованы, волос длинный, блестящий, что твой шелк. Идут сестрички по дорожке гуляют, а за ими два мужчины интересные такие в возрасте. На одном брюки серые, пиджак и рубашка опаш. На втором очки золотые, вроде как из евреев, а лей из армян, кто их разберет? Подошли они к девушкам, познакомились, сказали, что сами братья, а хозяйки их на югах. Сначала мороженым план биру угостили, а после в гости позвали. Сестрички и согласились. Только вышли из парка, Из-под моста Зим чёрный выруливает занавесками. Сели, поехали, крутили, крутили, ехали, ехали, остановились. Выходит из зима, смотрит дом высоченный в двадцать этажей. С лифтом, лестница мраморная. Поднялись на самый верх, в квартиру зашли. Квартира богатая, двухкомнатная, портьеры красные пылюшевые, люстра крустальная, на столе шампанское, конфеты шоколадные дорогие. Мужчины эти говорят: "Девушкам вы тут закусываете. Делайте, чего хотите, только во вторую комнату дверь не открывайте". А сами ушли. Сестры конфет поели, на диванах посидели, скучно им стало. Младший говорит: "Старший, давай во вторую комнату заглянем, хотя бы через щелочку. Старшая-то сперва не хотела, а потом и согласилась. Открыли они дверь, глядят. «Двенадцать девушек молодых стоят. Все высокие фигуристые, волосы у их белые, что твои лёнды да кучерявые. Красивенькие ужасть. Какие в комбинациях кружевных немецких, какие вообще без ничего. Молчат, не двигаются, перед собой смотрят, а руки по-разному держат. Потрогали их сестрички. А девушки эти холодные, твёрдые, что твоё мыло? Сёстры перепугались. Из комнаты выскочили, трясутся. Старшая говорит младший. Ты в милицию беги, а я тут подожду, чтоб мужчины эти чего не подумали. Младшая побежала в отделение, милиционеров привела. А квартира пустая. Ни мужчины этих, ни сестры старши ни девушек. Так и не нашли никого. Только на кухне чан обнаружили здоровенный чугунный, в котором мыло варили. А через месяц младшая сестричка пошла на Дорогомиловку танкетки себе посмотреть, видит Баба одна точно такими, как у ее сестры, были торгует, недорого просит. Девушка приценилась, да и купила. Пришла домой, стала мерить, глядит правая стелька отклеена. А с исподу химическим карандашом написано: "Прощай, дорогая сестричка, не поминай лихом". Сестрены это были танкетки-то. А бабы той с Дорогомиловки и след простыл. История четвертая. Давича Аккурат перед праздниками было. Бабулька одна с Курсова, с крестной с моей, с одной деревни. своих проводила. Сыну ей на Красном Октябре на полуторке шеферит. Пацана подняла, жопу ему намыла, а тут и тесто подошло, а пару-то она с ночи поставила. На праздники к им Родня собиралась Черкизовская. Вот она и намылилась, пирожки печь. Прошлый день после обеда в инвалидном муку давали. По два кг в одни руки и дрожжей палку. Так сноха Бабкина вперед всех очередь заняла. Она в домоправлении диспетчером. Им там заранее говорят. Бабка в обед отмечалась, а к вечеру взяла. Только разбежалась начинку рубить, а от стюдня еще мясо варёное оставалось. Вдруг звонок. Глянула через цепочку, мужчина стоит незнакомый, в усах и в кошне в крупную клетку. В левой руке у него чемоданчик дермантиновый, а в правой мясорубка. И говорит энтой и бабке: "Отпирай, мать. Меня Люська прислала, а Люськой сноху бабкину звать. Велела мясорубку передать, мясо для пирожков крутить". Бабулька и рада, мясорубку-то она у соседей брала. Да за прошлую неделю сноха ихняя с Люськой на смерть переругалась, до да драки дошло до крови. Люська баба лютая, харю ихней снохе начистила по первое число. Бабка энтому мужику и отперла. Тот на кухню взошёл, глянул, нет ли кого, да как замахнется мясорубкой и хрясть бабку по кумполу. Бабка со и откинула, много ль ей надо. В чем только душа держалась, одно слово: Божий одуванчик. Мужик эн тот бабку в мешок запхал, веревкой завязал, на горб закинул и давай бог ноги. А мясорубку на табуретке забыл. А малой под столом сидел, в машинку играл и все видел. Со страху-то он и не пикнул, мужик его и не приметил. А как мужик-то ушел, пацан к соседям побег и все рассказал. Соседи погнались за мужиком, он как раз на Бутиковский сворачивал. Мужик испугался, мешок с бабкой кинул, шмык в подворотню и проходными на метростроевскую утек. Вызвали милицию, мешок развязали, бабка-то померла, а глаза не закрыла. И в еёх зрачках Этот мужик с мясорубкой весь как есть отпечатался, что на твоей фотке. Милиция его к вечеру и взяла, по кошне опознали и по усам. У сеструхи своей скрывался на Льва Толстого. Слесарь это оказался с соседнего домправления. Лёська-сноха любой всем крутила: И мыло они вместе варили. Жир у них на мыло шел, а мясо они через мясорубку крутили и фарш сестрен на Черкизовском рынке продавал. Многие брали. Свикруху-то свою Люська давно извести хотела, на кое ей бабка сдалась. Когда еще своей смертью помрет? Пацана только жалко, мать засудят, бабка померла, отец через две смены на третью ночную шеферит. Куда парня девать? Разве что в интернат? История пятая. Один дедок, интеллигентный такой старичок вежливый, бабку свою схоронил. А сам пердун старый молодою привел. Тоська подружка моя, прошлый год у энтого деда жила, за дедовой бабкой ходила. А как-то померла, к писательше Солипое на Помиранцев жить перешла, та перечита там в прислугах. Покойница дедова с писательше Энтой и Бельмастой до революции в гимназиях вместе учились. На балах отплясывали, с графьями, шуры-муры крутили. Вот Тоська от бабки-то и перешла к ей жить. А дедок вдовы, академиком в институте работает, денег получает страсть сколько. Баба-то молодая, которую он за место покойницы взял. Сама из аспиранток. Из себя здоровущая, гладкая, поперек себя шире, а на лицо интересная. И себя блюдет, маникюр красит, шестимесячную завивает. Раньше-то у бабы Энты молодой был, тоже из ихних, из аспирантов. Он ее на этого дидка и навел. Ничего говорит: "Потерпи заради нашего будущего". Ему и нужно-то всего ничего, разве что погреться. А у деда-то квартира пятикомнатная, в каждой комнате по гардеробу до да польюстрих хрустальный до да покрову, добра набита. Одних брюлянтов бабкиных бочонок, цельных из-под сахару на шесть кило, да шуб каракулевых трое. А отрезов и габардиновых и драповых и креп-жоржетовых бере не хочу. Еще дача в два этажа и машина в гараже. Вот и считай. Есть за да, ради чего? Потерпеть. Дедок этот, когда баба-то молодая за его шла, вроде как совсем ветхий был. Вроде как, на ладан дышал. А тут, о, желчевой-тострепенулся, то костюм в Ильё пошил, шевиетовый за две тысячи, Бороду подрезал, бабу молодую за жопу стал цапать, жопу-то у ей его за правду, то есть, как говорит, богатая в три раствора. Баба молодая перепугалась, да и говорит молодому: "Дитя, ты еще 1000 лет проживет, еще на наших похоронах простудится. Делай что хочешь, а меня от хрена старого свободи, видеть его не могу. Тресуся вся от отвращения, когда он меня лапает". Да к чего эта возлюбленная пара удумала? Аспирант-то в лаборатории работал химической, в которой мыло делают. И дедок тоже по мылу академик, все рецепты досконально знает. Его со всего света промыло спрашивают, что да как. Вот аспирант этот хитрожопый и удумал, как ему дидката в лабораторию заманить. Вроде как совет ему надо спросить, с чем мыло варить, чтоб ландышем пахло. А у их там в лаборатории три ступеньки к чану, в котором мыло кипит, подниматься. Молодовытебесы попутал, нашептал дураку. Как дедок на третью ступеньку зайдёт, толкани его чуток. Он за ступеньку-то запнется, да в чан увернётся, вроде как и не виноват никто. Да дедок-то не промах. Даром что ли академик? Он Энтово молодого давно раскусил. И как к чану подниматься-то стали? Облокотился на молодого, вроде как ослаб. Да сам первый и пхнул. Аспирант этот и кувырнулся вверх тормашками, только пузыри пошли. А чего верлитой молодой аспиранкита? Дедок ящик мыла послал, которое в Энтом чане варилось. И примыли записку Прошу освободить жилплощадь, даю 24 часа во избежание милиции. Не ройте другому яму медам, Фокус ваш не прошел». А сам на дачу уехал. Дача у его в Малаховке в два этажа. Баба-то рада была ноги унести. Взяла два чемодана, с какими к деду припёрлась. Да и у Дед с дачи приехал, ее и след простыл. Поскучал, конечно, немного хрен старый widehatperecha бабки-покойницы двоюродную племянницу с Пензы выписывает за собой уходить. Она женщина простая, безвредная, не то что та фря. Тоща только больно. Да ничего, может еще и отъестся на дедовых то хлебах. Видеть настоящие мавританские газоны мне с тех пор не приходилось. Но стоит только вспомнить о них, как перед глазами возникает страшная кучка на газете. Многое переменилось в окружающем мире но только не парикмахерская на Остоженке. Снежность, ближе к нему, мужской парикмахерский зал в доме, похожем на кусок праздничного торта. Зал этот, глядящий на иностранный скверик двумя громадными окнами-витринами, был здесь всегда. И именно сюда в раннем детстве я водила папу стричься и бриться. Здесь завороженно наблюдала за волшебной процедурой. Парикмахер в халате и усиках усаживал папу в крутящееся вертящееся кожаное кресло. Не успевала я позавидовать папе, как он скрывался под необъятной простынёю, в мгновение ока отделявший его от всего, что происходило снаружи. В парикмахерском предбальнике, на улице, в недалёкой нашей квартире, от отца моего оставалась одна только голова, увенчивающая собой белый простынный конус. Очутившись под простынёй, папа замирал, будто только что заключился с усатым парикмахером на замри отомри». Странность происходящего Усугублялась еще и тем, что парикмахер поворачивал папу лицом к огромному зеркалу, и с этой минуты, сидя ко мне спиной, папа смотрел на меня из-за зеркалья, почти не моргая, но время от времени корча смешные рожи. На следующем этапе буквально из воздуха возникала летающая машинка. Дяденька парикмахер вроде бы и не притрагивался к ней, а только дирижировал ее полетом и краем глаза наблюдал за тем, как с осинным жужжанием она набрасывается на папины виски и затылок. После каждой такой атаки волос на папиной голове становилось меньше и меньше. Вслед за машинкой в руках цирюльника оказывалась миска с горой блистающей мыльной пены, похожей на июльское кучевое облако. Пена колыхалась, меняла очертания, отсвечивала радужно, издавала тихие лопающиеся звуки и что-то пришептывала. Коротким толстеньким помаском парикмахер зачерпывал аппетитные мыльные шматки, И щедро обмазывал ими папу. Возникавшее по ходу дело сходства папиной головы с пирожным буше в белой глазури создавало праздничное настроение, отчасти разрушавшееся в тот момент, когда одной рукой парикмахер бесцеремонно хватал папу за нос, а другой щёлканием раскрывал складное бритвенное лезвие. Не давая себе передышки, яростно соскребывая мыльную пену с папиных щек и шеи, парикмахер то и дело вытирал страшное лезвие а ту самую простыню, в которую сам же так тщательно закутывал моего отца всего несколько минут назад. После чего простыню срывал с отвращением комкал и брезгливо отшвыривал в угол, на кучу других простынных комков. Казалось бы, все кончено, финита ля комедия. Однако апофеоз процедуры был впереди. Вас освежить, смирив профессиональную ярость и церемонно склонившись над папой, учтиво спрашивал парикмахер. Иногда папа отказывался, но если в кармане оказывались лишние 20 копеек, величественно кивал и делал значительное лицо. При странной вещице, состоявшей из пузатого флакона рубинового цвета, гибкого хоботка и резиновой груши, одетой в зеленую шелковую сеточку, парикмахер пшикал несколько раз. И папу, а вместе с ним и меня, окутывало едкое облако одеколона Шипр. И хотя после заключительной процедуры у нас пощипывало в носу, Мы уходили из парикмахерской в приподнятом, благоухающем настроении. Нужно заметить, что в те времена отец мой, будучи тёмным шатеном, носил небольшие ярко-рыжие усики. В самом начале перестройки, на нежно-розовой заре демократии, безымянное прежде парикмахерское заведение неожиданно обрело имя, причём зловещее. Что примирилось хозяину парикмахерского бизнеса, почему он назвал своё дитя Авелем? Что это? Профессиональная солидарность с коварно убиенным коллегой, перестригшим некогда множество ветхозаветных овец. Или леденящие душу проведения? Какие тайные узы связывают новообретенное парикмахерское имя расчлененного агнца из детского сна и две давних жертвы русского крепостничества? И отчего чего, образы ни в чем не повинных младенцев, девушек, старушек, собачек и пастухов склубились именно на этом крохотном кусочке московской земли? Что за Бермудский треугольник образовали совместными усилиями Еропкинский дворец, Тургеневский домик и мужской парикмахерский зал «Авель»? Кстати говоря, на втором этаже, прямо над мужским парикмахерским залом, находилась некогда мастерская Владимира Евграфовича Татлина. Именно здесь осуществлял он свои знаменитые контррельефы, живописные рельефы с использованием разнородных и неожиданных материалов. Разумеется, к мыльным сюжетам этот замечательный художник не причастен. Так просто к слову пришлось, А пропо. Как видно из вышесказанного, детство мое прошло под сильным мыльным влиянием. Не склонная к собирательству, однако более или менее чуткая к прекрасному, спасибо Еропкинскому ампиру. В десятилетнем возрасте я собрала одну единственную в своей жизни коллекцию. Разумеется, мыло. Самые ценные экземпляры мыльные фигурки китайского производства. Голубые мальчики, розовые девочки, разноцветные зайчики и слоны. Мыльные раритеты все еще целы, не смылились, и хранятся на антресолях, в рыжем дермантиновом чемоданчике, точно таком же, как тот, с которым в одно предпраздничное утро явился перед несчастной старушкой усатый слесарь в клетчатом кашне. 2000 год.